Маскарад. 1835. Рисунок кулинарного антуража в этой драме нисколько не повторяет тех приемов, которые были использованы в других пьесах Лермонтова, и уже в этом сказывается оригинальный, не терпящий штампов и повторений, вечно беспокойный, ищущий гений мятежного поэта. Прежде всего бросается в глаза, какие скупые, лаконичные средства применяет здесь Лермонтов, чисто композиционно если учесть что драма пяти акная все элементы кулинарного антуража сдвинуты в начало пьесы и это единственное что неизбежно повторяется у лермонтова как излюбленный им прием употребления кулинарного антуража этот прием помимо своего главного назначения давать вначале характеристику действующих лиц обстановки имеет и назначение несколько успокоить обытовить атмосферу Именно поэтому он решительно сдвигается к самому началу пьесы, чтобы затем, исчезнув совершенно, дать простор для трагического развития сюжета. Так Лермонтов усиливает контраст между относительным спокойствием завязки и предельным напряжением кульминации. Помимо четкого композиционного использования кулинарного антуража, в «Маскараде» трижды по-разному решается момент приглашения к столу для завершения сцены, картины или акта. Разумеется, никаких кушать поданос у Лермонтова и быть не может. У него все это дается чрезвычайно элегантно, строго и вместе с тем просто, естественно, без аффектации. Первая сцена первого акта. Слуга входит. «Готовы ужинать?» «Хозяин, пойдемте, господа. Шампанское утешит вас в потере». Уходит. Шприх один. С Орбениным сойтиться я хочу, и даром ужинать желаю, — приставив палец к лбу. Отужинаю здесь, кое-что еще узнаю, и в маскарад за ними полечу. Уходит и рассуждает сам с собою. Первая сцена второго акта. Баронесса, прощайте, мосье Шприх, обедать ждет меня, сестра, а то остались с вами доли. Третья сцена второго акта. Князь. но право-глаз особый нужен, чтобы в этом увидать картель, где слыхано, чтобы звать на ужин пред тем, как вызвать на дуэль. Как видим, различие в форме этих уходов к столу и чисто лексический по смыслу и по ситуации, в которой этим приемом пользуются различные действующие лица, дает Лермонтову возможность трижды употреблять его на протяжении первой, причем меньшей по протяженности половины пьесы, и в то же время не надоесть этим приемам зрителю сделать его естественным. Точно так же оригинальностью отличается и другой композиционно-смысловой прием, который использует Лермонтов, вводя кулинарный антураж. Уже в первых репликах первого акта, из которых мы узнаем о проверьше в карты, несколько неожиданной кажется ремарка автора. Князь, выпив стакан лимонаду, садится в стороне и задумывается. Лимонад – неожиданный напиток в данной ситуации. Более отвечают обстоятельствам и реальностям игорного зала вино или кофе. Первое, чтобы забыться, убить остроту отчаяния. Второе, чтобы войти в норму, обрести трезвую, ясную голову. Но Лермонтов, вопреки этой реальности, заставляет князя пить лимонад – напиток, хотя и охлаждающий, трезвой, но легковесный, несерьезной, особенно в столь драматической ситуации. Это ясно указывает на то, что здесь лимонад – символ, а не отражение бытовой подробности. Это символ отрезвляющего воздействия проигрыша, и символ легковесности, поверхностности самого игрока, и, наконец, символ состояния опустошенности этого игрока, у которого бесследно исчезло все, как бесследно исчезает, не оставляя себе воспоминания водянистый лимонад. Пшик и нет. Но все эти ассоциации, если они приходят зрителю сразу, неизбежно возникают и усиливаются, когда в первой же сцене третьего действия Арбенин в своем знаменитом монологе вспоминает о молодости, о прошлом, о бывшей отчаянной и рискованной карточной игре. Раз в ночь одну, я все до капли проиграл. Я был в отчаянии, ушел и яду купил, и возвратился вновь к игорному столу. В груди кипела кровь, в одной руке держал я лимонаду, стакан, в другой четверку пик. Последний рубль в кармане дожидался, с заветным порошком. Риск, браво, был велик, но счастье вынесло, и в час я отыгрался. Только после этого симметричного, Упоминание лимонада, причем именно в рискованной игорной ситуации, становится ясно то глубочайшее различие, которое существует между Арбениным и князем. Арбенин – боец, смелый, отважный, отчаянный, волевой человек. Такому не нужен лимонад, как прохладительный напиток. Когда стакан лимонада в руках такого человека, как Арбенин, то это сразу указывает, что тут дело крайне серьезно, Лимонад — это просто среда, в которой разводят яд. Князь же — трус, безвольный, мелкий человек. Он, беря стакан лимонада после проигрыша, так сказать, опошляет смысл, символичность этого знака. Он просто выпил этот невинный напиток, который может служить для маскировки самоубийства. Следовательно, Лермонтов избирает лимонад не случайно. Для него важен не бытовизм, а символика кулинарного антуража, возможность с его помощью глубже полнее рассказать о своих действующих лицах. Таким образом, в «Маскараде» Лермонтов использует самую сложную, самую высокую, символическую грань кулинарного антуража, причем соблюдает в этом чрезвычайное единство стиля. Он и для отравления Нины избирает мороженое, что также необычно, ибо всегда во все времена писатели убивали своих героев либо отравленным вином, либо, в крайнем случае, порошком, подсыпанным в кофе, или, на совсем худой конец, стаканом отравленной воды. Лермонтов избирает мороженое в полной гармонии с лимонадом, и лимонад и мороженое принадлежат к прохладительному десерту. Внутреннее единство, глубокая связь, которая существует между Арбениным и Ниной, подчеркивается именно гармонией тех пищевых изделий, которые избираются драматургом для их отравления. То, что Лермонтов на протяжении всей этой драмы упоминает только лимонаты и мороженое, обнаруживает тонкость, легкость, аристократизм, десертность и в то же время эфемерность той среды того общества, которое рисует драматург. Когда в детали вкладывается столь глубокий смысл, Это ясно говорит о напряженной, серьезной работе Лермонтова над маскарадом, и не в последнюю очередь о компетенции поэта в кулинарных вопросах, о его понимании чисто кулинарной сущности тех изделий, которые он вводит в свои пьесы и которые несут в них всегда важную смысловую нагрузку. Итак, дело вовсе не в том, что испепеленным страстями героем Лермонтова вовсе не до еды, такое утверждение всего лишь эффектная, но вовсе ничего не значащая фраза. Дело в том, что Лермонтов совершенно определенно смотрит на кулинарный антураж как на чрезвычайно тонкий, удобный символический инструмент для обрисовывания, или точнее для индикации психологических ситуаций и характеров действующих лиц. Если у Фанвизина обширная, развернутая кулинарная сцена дает живописный натуралистический портрет Митрофанушки масляными красками, прорисованный энергичными, широкими, выпуклыми мазками, то у Лермонтова к портретам Нины и Арбенина дается лишь яркая, но небольшая, как отдельная искорка, как отдельный блик, кулинарная пометка, сигнал-акцент в виде упоминания какого-либо названия пищевого изделия или продукта. Естественно, что это не натуралистическая картина, а романтически завершающий мазок, сделанный без нажима и рассчитанный на тонкий, изысканный вкус зрителя или читателя, на его умение заметить и оценить именно лёгкость, ажурность блика скрытого для профанов. Такая утончённая форма использования гастрономической лексики обязывает драматурга к глубокому пониманию и учёту специфической кулинарной сущности того или иного продукта или пищевого изделия. Не умея осознать этого, литературоведы буквально проходят мимо серьёзных, смысловых, качественных аспектов творчества Лермонтова, предъявляя ему поистине смехотворные упрёки в количественном недовыполнении кулинарных квот. В лермонтовском маскараде мы почти ничего не узнаём ни о яствах, которые подавали, ни о количестве выпитого и съеденного, пишет та же Вишневская, не понимая, что роль, отводимая драматургом кулинарному антуражу в своих пьесах, гораздо тоньше, сложнее и серьезнее, чем роль простой бутафории. И именно поэтому от автора требуются основательные, а не поверхностные знания предмета, что бывает совсем необязательным для тех драматургов, которые ставят своей целью перечислить кто что и сколько съел и выпил в той или иной пьесе. Вот почему и оценка кулинарного антуража в драматургии Лермонтова должна даваться не по количеству и даже не по ассортименту перечисленных автором блюд и напитков, а по уровню использования кулинарной лексики для более эффектного воплощения общего замысла драматурга. Лермонтов – художник-диалектик, именно поэтому, он вовсе не стесняется для достижения общего эффекта всей пьесы изучать бытовые, кулинарные реалии столь детально и серьезно, как это не приходит в голову какому-нибудь ординарному реалисту-критику, полагающему, что романтические герои должны питаться воздухом, а реальные – исключительно черным хлебом, щами и свиным окороком, из чего можно будет усмотреть их реальность. Надо иметь в виду, что в лермонтовскую эпоху дворянская романтическая литература не только в россии, но и в других странах европы была насыщена бытовыми деталями, отражающими современный автором быт. То есть бытие сословия тесно связанное с личным поместьем природой, с пиршествами с досугом, автоматически обеспечиваемым трудом многочисленных слуг челяди, без чего и невозможно было бы само и возвышенное творчество, дворянских писателей, поэтов, художников. Романтики это прекрасно понимали, и потому не отделяли и не исключали быта, в том числе еды, описаний пиршеств, попоек из своей жизни и своего творчества. Достаточно привести примеры бытовых подробностей в повестях Бестужева-Марлинского, в мистерии Кюхельбеккера, в романах Полевого и других, чтобы стало сразу ясно, что в ту эпоху внутренний мир духовно развитой личности вовсе не был зависим от обстоятельств быта настолько, чтобы быть их зеркальным отражением. Хороший, обеспеченный, а еще лучше роскошный, стабильный быт воспринимался как нормальное, естественное условие жизни и творчества, но не смешивался при этом с творчеством. Романтизм в душе и в творчестве – вовсе не мешал поэту или драматургу хорошо есть и пить, не заботясь о средствах для этого. Таков был стиль сословия и стиль эпохи. Даже более стесненные в средствах, чем русские дворянские писатели, писатели-романтики этой эпохи в других странах, в Германии Гейне и Гоффман, в Польше Мицкевич, во Франции молодой Гюго, будучи до мозга костей романтиками по своему духу и творческому стилю отнюдь не чуждались, не избегали быта, а лишь поэтизировали его, насыщая им свои произведения. Такова была эпоха, такова была ее литературная традиция. Можно сказать, что быт, и в частности кулинарный антураж, в произведениях ряда романтиков, в том числе у Лермонтова, стал играть ту же самую роль, которую раньше играл пейзаж, природа. У сентименталистов и ранних романтиков конца XVIII – начала XIX века. И драматургия Лермонтова это прекрасно подтверждает. Его кулинарный антураж служит как бы пейзажем души его действующих лиц. Происходит таким образом субъективизация кулинарных деталей, явление полной романтики, романтичное по своей сути, ибо при этом кулинарные лексемы полностью утрачивают свое чисто съестное значение. нет причин сомневаться в высоком романтизме Лермонтова, но и нет никаких оснований отказывать ему в глубочайшем знании кулинарных реалий и в способности проникновения в них для использования в драме при обрисовке своих романтических героев. А теперь обратимся к конкретному списку блюд, напитков, кушаний и кулинарных изделий, которые Лермонтов упоминает в своих драматургических произведениях. Продукты. Хлеб, курица, мороженое. Напитки. Вода, лимонад, чай, молоко, сливки, вино без марки, шампанское. Примечательный список. Как резко он отличается от пушкинского. Ни одного кушания, ни одного блюда, ни одного конкретного, бытового, обыденного наименования. Продукты уже наполовину Хлеб как слишком общее обозначение еды, как символ еды вообще, а курица сырая еще должна пройти массу превращений – холодная и горячая обработка, обжаривание, тушение, гарнирование – чтобы стать блюдом. Но главное, 70% от всех пищевых лексем занимают жидкости. Жидкости, как мы уже неоднократно отмечали, особенно сценичны – Именно поэтому их всегда любили и любят драматурги. Жидкости можно считать драматургическими кулинарными изделиями. И у Лермонтова превалирующая любовь к ним выражена предельно ясно – 70%. И еще одна примечательная вещь – алкогольные напитки, занимающие основное место у всех драматургов, у Лермонтова представлены более чем скромно. Вино указано безлично – без наименования сорта или марки, а шампанское тоже без марки, просто неизбежно для любой пьесы в девятнадцатом веке. Так что сверх минимум алкоголя. Из пяти жидкостей лишь одна горячая — чай, и это тоже необычно, и от такого набора так и веет мрачным символическим романтизмом. Единственное пищевое изделие — мороженое, опять-таки холодное блюдо. И, наконец, Все кулинарные лексемы у Лермонтова, в одно слово, предельный лаконизм, сдержанность, стиль. Но это ещё не всё, что приберёг молодой Лермонтов нам на удивление и размышление. Как бы мы ни рассматривали все элементы этого списка, сколько бы ни прикидывали, и так, и эдак, нам не удастся совместить два продукта или изделия друг с другом. Они все кулинарно изолированы. Если мы хотим попробовать что-то из них, то сможем фактически попробовать только одно. Поэтому устроить не только обед, но даже и просто затравку из лермонтовского списка невозможно. Этот кулинарный антураж явно не предмет быта. Он предназначен для драматургического произведения, для сцены, для решения задач той или иной пьесы. И именно там живет, действует, выполняет свою роль. в отрыве от пьесы он не гожь, ибо задуман не как еда, а как кулинарные лексемы. Как просто и как блестяще подтверждает этот кулинарный антураж глубокий, сильный, органичный романтизм Лермонтова. Разве после того, как мы убедились в его несъедобности и в искусном подборе, обеспечившем эту несъедобность, могут у кого-то явиться сомнения в том, что Лермонтов прекрасно разбираясь в гастрономии, был истинным королем русского романтизма, если только не понимать романтизм примитивно.